Глава 18. Латинским и греческим ритором он первый стал выплачивать жалования из казны по сто тысяч в год. Выдающихся поэтов и художников, как, например, восстановителя Колосса и Венеры Косской, он наградил большими подарками. Механику, который обещался без больших затрат поднять на Капитоле огромные колонны, он тоже выдал за выдумку хорошую награду, но от услуг отказался, промолвив, «Уж позволь мне подкормить мой народец». Примечание. Колосс — статуя Нерона из Золотого дворца, переделанная Веспасианом в статую солнца и поставленная на священной дороге, Венера-Косская статуя неизвестного воятеля в храме мира, подражание знаменитой статуи Проксителя.